В субботу Антон легко нашел эту самую генеральскую дачу по навигатору и схеме, которую нарисовал, слушая накануне по телефону Петра Владимировича. По пути он тормознул возле фруктового развала и купил килограмм красивой черешни, как-то неловко приезжать с пустыми руками. И не с бутылкой вина, зная, что самой пригубить не сможешь. Он подошел к калитке, нажал кнопку белого прямоугольного звонка и довольно долго ждал, когда кто-нибудь появится». По забору из штакетника пробежала рыжая белка. На каком-то отдаленном участке звенела циркулярная пила, обычная подмосковная дачная жизнь. По стволу мощной сосны, стоявшей метрах в трех от калитки, судя по ритмичному стуку, долбил дятел. пичуги щебетали не слишком громко. Конец мая, но уже жарко. Все-таки полдень. То, что хозяин дома, подтверждал серебристый джип стоявший за воротами внутри участка. Наконец появился и сам генерал. Но двигался он к калитке по серой бетонной дорожке медленно, чуть ли не шаркающей походкой. Одетый в синие тренировочные штаны, в серой футболке и коричневых кожаных тапочках на босу ногу, он казался каким-то скрюченным. «Что это с вами, Петр Владимирович?» Вместо приветствия озабоченно спросил Антон, когда калитка открылась. «Да траванулся вчера чем-то, вот живот и закрутило. Хотел было тебе звонить дать отбой, но отпустила слегка. Пройдет через полчасика», — вяло произнес генерал. «Пойдем, покажу стол. Ты его посмотри, а я прилягу все-таки». «А ваши где?» «К вечеру приедут всей дивизии. Антон посмотрел внимательно на Петра Владимировича и неожиданно поинтересовался. «У вас в холодильнике лед есть?» «Не знаю». Сходи на кухню, посмотри, вон туда, прямо через коридор, а зачем лед? На всякий случай, на живот положить. Может, лучше грелку? Нет. Нам еще в учебке вдолбили, на живот только лед. С этими словами он отправился на кухню и открыл морозильную камеру высокого белого холодильника. Льда там было немного, да еще лежали две какие-то замороженные рыбины, но уже хоть что-то, чтобы положить в пластиковый пакет. Пакет он просто приложил к животу генерала, а заодно поинтересовался, нет ли в доме градусника. Петр Владимирович что-то пробормотал в ответ, вроде, если градусника есть, то где-то, а лучше и не искать. После этого Антон постарался кое-как зафиксировать пакет со льдом и рыбинами на животе пациента и пошел в соседнюю комнату смотреть стол. Стол был хорош, классический, кабинетный, почти двухметровый, на двух тумбах как раз для большого руководителя. Столешница под зеленым сукном. Правда, дубовая фанировка на боковых стенках на тумбах полопалась. Ящики заела не вчера. Но на передних резных створках был чей-то почти что герб. На щите красовалась буква «П». Антон прикинул и решил, что работы с ним не должно быть больше, чем со шкафом. Сделать такой стол будет интересно. Антон вернулся в спальню к Петру Владимировичу которому стало чуть легче. Холод оказался правильным средством. «Ну, как тебе стол?» – уже чуть более твердым голосом поинтересовался генерал. «Стол хорош». Его в России сделали примерно в конце XIX века. Сделали для серьезного начальника для большого генеральского кабинета. Если сукно перетягивать, то надо будет бильярдистов звать. Они это лучше всех умеют. Тумбы стоит фонировать дубовым шпоном, как и раньше. Ну, естественно, все наклею. Он внимательно посмотрел на Петра Владимировича и спросил, как сейчас он себя чувствует. Вроде отпускает помаленьку, но голос все равно был вялым, слабым. «А у вас аппендицит удален?» – поинтересовался Антон. «Нет, когда-то в молодости хотели удалить, но оказалось, что не стоит, приступ прошел». Да и куда было везти? На испытаниях дело было. Армейские врачи, они небольшие любители операции делать. Может быть, тогда с перепугу приступы прошел, полковой врач был весьма свирепой наружности. «Знаете что? Давайте я вас сейчас отвезу в Домодедово, в больницу». Антон протянул руку, чтобы помочь больному подняться. «Ты это, волгарь, не бери на себя лишнего», — возразил генерал. «Ты что, врач, хирург?» «Нет, но кое-чему еще в армии научился». «Может быть, Валентине Григорьевне или Ларе позвонить?» Ответил молодой человек, понимая, что пускает в ход очень сильное оружие. «А ведь и правда с него станется. Вот и повод для звонка образовался», — подумал про себя генерал, правильно чувствуя, что от этого стеллера все-таки исходит опасность устойчивому семейному состоянию. «Давайте, берите паспорт, быстренько на моей машине съездим, убедимся, что тревога ложная, и успеем до их приезда вернуться», «Давайте ключи, я дачу запру». Антон говорил все более решительно, чувствуя, что генерал понемногу уступает. «Может, еще подождем, мне от холода легче стало?» Уже сдаваясь, предложил Петр Владимирович, понимая, что это ожидание мало что изменит. До Домодедова доехали быстро. Утренний поток машин дачников уже спал. В небольшом подмосковном городке Антон разобрался довольно быстро, благо был указатель больница и подкатил к приемному отделению. Он выскочил из машины, обошел ее, подал руку Петру Владимировичу и повел его внутрь. Медсестре средних лет сразу скомандовал «Вызывайте дежурного хирурга, быстрее ему плохо». «Сейчас вызову документы давайте», — пробурчала женщина, которая с одного взгляда определила, что парень, хоть и раскомандовался не по чину, но прав. По внешнему виду ясно, что мужчине и впрямь нехорошо. Больному она тут же сунула градусник и стала набирать внутренний телефонный номер. Пока к ним шел хирург Павел Борисович Карасенко, она набрала еще один номер и сказала какой-то Лизе, чтобы там, пока доктор будет смотреть пациента, на всякий случай готовила операционную. Она и без хирурга увидела, что аппендицит горячий, как бы до перитонита не дошло дело. Пока бритоголовый хирург, одетый в светло-зеленые штаны и такого же цвета просторную рубаху, за ширмой осматривал пациента, куда-то постукивал и поддавливал, а тот в ответ только охал и постановал. Она стала заполнять карту, спросила насчет страховки, сейчас без страховки нельзя. «Страховку подвезут, через час-полтора, вы пока все остальное записывайте», предложил Антон. «А ты кем ему приходишься?» спросила сестра. «Ординарец», произвел себя в новую должность Антон. «Ну, если ординарец, через час беги за бутылкой хорошего коньяка». «Так», «Готовьте его к срочной операции», — кивнул хирург в сторону ширмы, за которой на кушетке еще лежал генерал. «А я пошел одеваться и в операционную. Вызывайте всю бригаду срочно, позвоните главному, скажите, что у нас происходит, может быть, подъедет. Но ждать я не буду, пациент горячий». Еще через 15 минут генерала уже вкатывали на специальной каталке в операционную. Только перед тем, как анестезиолог, появившийся в домашних тапочках и синих трикотажных тренировочных штанах под светло-зеленым халатом, начал набирать какой-то состав в свой шприц, белориция помощница-хирурга быстро заполнила анкету и сунула ее подписать Соколову. Врачи решили операцию под релаксантом. Кто его знает, как генерал общий наркоз перенесет? Для тестов времени не было, да и кровь еще в приемном покое брали на общий анализ без подробностей. В этот момент и лаборантка прибежала, лейкоциты зашкаливают. И диабета нет, сам сказал, так что противопоказаний нет, цито. Разрез сделали коротенький, всего 4 сантиметра. Хорошо, что генерал худощав и весил почти постоянно 74 килограмма. Работала бригада спора, четко и быстро. Хирург сам разрезал, сам и зашил. За полчаса управились. На всякий случай вкололи антисептик для надежности. Через 40 минут генералы уже катили в реанимационную палату головой вперед. Узнав, что в больницу к ним попал генерал космических войск, в больницу примчался главврач. Он утер пот со лба, когда хирург Карасенко, тоже еще мокрый от работы, сообщил, что успели до критического момента, аппендикс смог и лопнуть не стал скрывать серьезное положение врач. «Ладно, ты, конечно, большой молодец. Ну и повезло нам, что ординарец тоже не промах. Что теперь будем делать?» «Надо бы в его ведомство доложить». «А куда? Кому?» — рассуждал вслух главный. «Ординарец пусть докладывает это по его части», — резонно предложил доктор, вытирая большим разноцветным платком с головы росинки пота. «Ну так зови его». «Да он за коньяком побежал». Главный удовлетворенно кивнул головой, процесс пошел в правильном направлении. Ладно, посмотрим, как он своего генерала ценит. Хотя Домодедово и не столица, но Антон нарыл две разные бутылки хорошего дорогого коньяка в специализированном магазине. Доктора, увидев этикетки, вслух ничего не сказали, но кивнули удовлетворенные, понимающие. Сразу открывать не стали, работа еще не кончилась». Да и за руль садиться предстояло, а встречаться с полицейскими не хотелось. Слишком они в то лето рассверепели, и даже попытка с ними договориться была опасна неожиданными последствиями. Так что доктора кинули на пальцах, кому какая бутылка достанется, и скоро разъехались по домам. Антон позвонил дежурному по Министерству обороны, найдя телефон через интернет. Он изложил ситуацию, представившись другом семьи. Дежурный майор сначала озадачился неожиданной проблемой, но опыта у него хватало для действий и в такой ситуации. Он быстро составил небольшую, как сейчас модно говорить, дорожную карту, включил информацию, в короткую сводку для руководства отправил телефонограмму космонавтам, позвонил в госпиталь министерства, вызвал к телефону дежурного врача. В общем, запустил маховик машины. Через полтора часа. После начала операции, выбравшись из московских пробок, приехали в домодедовскую больницу Надя и Валентина Григорьевна. Супруга, прихватившая из дома белый медицинский халат, решительно прорвалась в реанимационную палату к мужу, который уже пришел в себя и, хотя и был бледен, но старался держаться бодро. По крайней мере, говорил четко и дал задание достойно отблагодарить хирурга, операционную сестру и нянечку. А еще попросил привести зарядное устройство для мобильника – Первый признак того, что сознание ясное, имеются какие-то идеи. Не забыл он и об Антоне. «Этот Волгарь меня спас. Молодец. Выпишусь, пригласим его к нам просто так. Я уже не помню, договорились мы о реставрации письменного стола или нет, но я хочу стол привести в порядок, он хорошо сделает». Лара приехала на дачу после концерта, когда уже было довольно темно. Мама с Надей сидели на веранде, чай был выпит, И они говорили обо всем, возвращаясь к одному и тому же. Нельзя такого мужика, как Петр, оставлять одного на даче. О происшествии с отцом Лара узнала еще днем. «А Антон уехал домой, к себе, в город. Он, конечно, молодец, но оставаться у нас не захотел. Да мы и не настаивали особо», — сообщила Валентина Григорьевна. «Ну вот видишь, как он пригодился. А ты все пытаешься меня уговорить, что он не тот, кто мне подходит», — заметила Лара. Она увидела на столе большую расписную тарелку, в которой красиво блестела черешня. «Это вы по пути купили на рынке?» «Нет, это Антон привез утром. Хотел, видно, отцу сделать приятное, а тому оказалось не до черешни». «Без удовольствия», — сообщила Валентина Григорьевна. «Он, кажется, собирается реставрировать папин письменный стол. Так что опять непредвиденный расход предстоит», — сухо добавила Надя хотя бы таким способом демонстрируя свою лояльность по отношению к хозяйке. «Ну и хорошо, дорого он не возьмет», – парировала Лара. «А папе письменный стол нужен?» «Что он на веранде на уголке обеденного стола мастится?» «С чего это ты взяла, что дорого не возьмет?» «Ты это с ним могла стол обсуждать?» – насторожилась Валентина Григорьевна, почувствовав, что от нее что-то скрывают. «Ну, я теперь знаю, сколько стоит реставрация шкафа» а здесь работы на порядок меньше. Только выглядит этот стол солиднее, крупнее шкафа, а так – плевое дело». Лара говорила уверенно, словно успела уже обжиться в кругу реставраторов мебели. «Лара, что ты такое говоришь? Что это за жаргон такой мужицкий? Плевое дело! Где ты этого набралась?» – уже не на шутку озаботилась мама. Неделя для Антона началась суматошно. В мастерской он с Давидом составил план действий по реставрации стола. Потом позвонил своему научному руководителю на биофак МГУ. Надо все-таки доводить работу по влиянию природных катаклизмов на структуру стволов хвойных пород до конца. Встретились на кафедре к вечеру. Профессор предложил сделать сначала пару публикаций, хоть в газете, хоть в журнале, а потом реферат, и готовить кандидатскую. Перспектива была обрисована. Во вторник Антон с двумя помощниками поехал на рафике за столом на генеральскую дачу. Всегда лучше за город ездить, пока дороги сухие. В среду сам захотел повозиться у верстака. Старинный резной стул из дубового монолита был уже готов к сборке. Нужно было еще его обтянуть красной кожей. Можно было бы и шелком, но желание заказчика закон. В четверг он выслушал упрек Лары – почему не звонил вчера, но договорились в субботу поехать навестить генерала в больнице. Позитивное мышление в себе генерал Соколов вырабатывал довольно давно и планомерно. Он исходил из того, что в мире все непостоянно, в том числе и неприятности, а иначе откуда бы взялись зебры и закон зебры, полоса светлая, полоса темная. Правда, привело это к тому, что по утрам, просыпаясь и поднимаясь с постели, он говорил про себя «хорошо». «Хорошо-то как». А дальше начинался день суетой, спешкой и неизбежными мелкими, а иногда и серьезными огорчениями. Тем не менее, вечером, ложась в постель дома или в гостиничном номере, Петр Владимирович опять говорил «хорошо», «хорошо-то как» и пытался уснуть, отделаться от всяких мыслей, которые часто не отпускали его, даже во сне. Случалось, он просыпался около четырех часов утра и записывал пару фраз на специально приготовленных листочках. Иногда они оказывались ценными, получали свое подтверждение в течение дня, а то и требовали более серьезной разработки. Записав идею или набросав какую-то схему, он снова засыпал, а проснувшись утром, брал листок, смотрел на запись и все равно говорил «хорошо, хорошо-то как». Значит, помогало. И вот теперь он лежал в отдельной палате в подмосковном военном госпитале, восстанавливаясь после операции. Хотя она и считалась пустяшной, но ведь бывает и с осложнениями, даже с летальным исходом. К счастью, на каждого генерала есть генеральша. И Валентина Григорьевна быстро сумела добиться, чтобы Петра Владимировича, хотя он уже на второй день стал на ноги, перевезли из Домодедовской больницы на выхаживание в ведомственный госпиталь близ Красногорска. А в разговоре с главврачом еще и попросила, чтобы генералу, которому вечно некогда, сделали серьезную диспансеризацию, как в доброе старое время. И ведь взялись за него по-настоящему. Вот только проверку на центрифуге, как космонавту при зачислении в отряд не стали делать, все равно не полетит. Утром сделали несколько уколов, в очередной раз сняли кардиограмму. Хирург Нежно помял живот, проверяя, не слишком ли увеличена печень. Невропатолог попросила посмотреть на кончик ее молоточка, потом в угол, направо, налево. И все равно, когда процедуры кончились, Петр Владимирович, осторожно потянувшись, сказал про себя «хорошо». За окном деловито и весело щебетали какие-то печуги, светило солнышко, что, в принципе, оправдывало его настроение. Дверь палаты приоткрылась. «Папа, а к тебе можно?» Вошла Лара, а следом за ней Антон. Петр Владимирович лежал в тренировочном костюме. «Заходите, заходите, здравствуй, дочка!» — приветствовал вошедших больной, вынимая из ушей миниатюрные наушники-вкладыши. Он знал, что дочка должна появиться, но такого экскорта не ожидал. «И ты, Антон, тоже здравствуй. Ну что вы стоите, присаживайтесь, расскажите, что нового?» «А что ты слушаешь?» — увела разговор в сторону Лара. «Моцарта». Говорят, повышает умственные способности у всех без исключения, с улыбкой ответил Петр Владимирович. «Это я где-то вычитал, а сейчас вот на себе решил испытать. По крайней мере, настроение улучшается, успокаиваюсь. Всякие приятные ощущения появляются, какая-то даже эйфория. А у вас что?» «Ну, до эйфории далеко, но и плохого ничего не случилось», уверила отца девушка. «Мы вот с Антоном по дороге обсуждали». «Как его ребята начнут со столом работать у себя в мастерской?» «Да, это интересная тема для разговора. Я бы так даже сказал, очень богатая тема для обсуждения, возможно, дискуссии. О чем еще говорить молодому симпатичному парню и такой же девушке, кроме как про то, как его ребята начнут с моим столом работать у себя в мастерской?» «Ну, может, вы им не расскажете?» Генерал даже повернулся на правый бок подпер голову рукой и изобразил крайнюю степень внимания. Ну, еще я попросила его цену сбросить. Машинально продолжила лепить горбатого Лара, сразу поняв, куда клонит отец. Ага, парень девицу целует, просит цену набавлять. Подвел итог допросной части разговора Петр Владимирович. А мне ты цену еще не называл что боялся, как бы я от цены концы не отдал, широко и по-доброму улыбнулся Антону Пётр Владимирович. «Ну и семейка, вам палец в рот не клади!» При этом Антон удивленно смотрел на Лару. «Оттяпаете не только вместе с рукой, потом лишь гвоздики от ботинок. Сплюните через две минуты», — развел он руками. «Да я о цене за эту работу ни с кем из вашего семейства еще не говорил и даже не прикидывал». Да и с Давидом, компаньоном своим, не обсуждал. Но «Ну, вы не боитесь, по-божески назначим. Но если вы настаиваете, можем обсудить, подискутировать. Все трое одновременно рассмеялись. При этом генерал на всякий случай придерживал правую часть живота, чтобы шов не разошелся. Но это было абсолютно лишним. Зашили генерала по первому классу, как на девушке, которая всегда умоляет врача сделать шовчик поменьше, чтобы шрамик. За трусики не вылезал.